«Ай, второй день подряд вечером бухаю», — думал на ум после третьей порции двенадцатилетнего Маккалана в лобби Карентии. «Если бы не моя редкостная устойчивость к воздействию алкоголя, недолго было бы и до запоя. Но чтобы развязать язык Леонидову, я должен пить вместе с ним». «Если я ему начну подливать, а сам буду только губы смачивать, он сразу заподозрит неладное. И хрен ты из него хоть слово о тихвинском деле вытянешь». «Однако, ну и аппетит же у этого ушлепка. Я тоже один салатный листик весь вечер не грызу, но он разрезвился за мой счет. Но заказывал себе целую кучу самых дорогих блюд и выпивку тоже выбирает подороже». Не удивлюсь, если в конце вечера он скажет «О, извините, я забыл бумажник» или «Оказывается, моя карта в стоп-листе, вот засада!» За чужой счет именно так и заказывают, лоб не моя рожа, это на халяву. Петр Леонидов, невысокий, грузный сорокалетний мужчина с висячими щеками, почти утонувшим между ними носом и маленькими хитрыми глазками, к заказу ужина подошел со знанием дела. На закуску он выбрал сырную тарелку, оладьи с черной икрой и салат «Цезарь» с пармезаном. Далее он пожелал карбонару с белым вином и тимьяном и говяжий стейк. На десерт предполагался апельсиново-карамельный чизкейк и пять шариков мороженого. А завершить ужин решил ирландским кофе. Для аперитива он пожелал напиток апероль А запивать яство предпочитал двенадцатилетним виски Макалан, кофе же предполагался коньяк. Камус веса упи, не мудрено, что его так разнесло. Думал Наум, заказывая себе ужин. Форельский нуа, салат капрезе. Если на ночь столько жрать, в колобок превратишься. И пьянчушка вдобавок, характерная дутловатость на физиономии. Только и того, что глушит не йогурт в подворотне, а коллекционные напитки в империале, а эффект тот же. Ладно, мне это на руку. Выпьет, расслабится и начнет бахвалиться, какой он молочага. Всех может обвести вокруг пальца. Я давно заметил, многие любят хвастать крутизной, особенно под хмельком. «Ай, на что не пойдешь ради друзей?» «Пусть Ника заценит мой подвиг. Вместо красавицы я кормлю черной крои изысканным сыром и пастой, опухшего от жадности прохиндея, чтобы добыть для нее нужную информацию». На перекуре Леонидов поморщился при виде пачки Ротманса «Арома Браун», который достал на ум и запыхтел вейпом, распространяя густые клубы удушливо пахнущего кондитерской пара. «Ароматизаторами балуются, как баба». Подумал Гершвин, отодвигаясь в сторону от пахнущих сдобным десертом облаков. Лучше вообще не курить, чем баловаться этой пыхалкой. «Тосил я недавно в одной компании», — небрежно бросил он. «Был там парень, который рассказывал, как вы вытащили его из скверной истории. Ему больше червонца грозило, а вы так расстарались, что все ограничилось условным сроком». «Я если за что берусь», — гордо выпятил грудь Леонидов, — «то за клиента дерусь до последнего». «А вот вы иной раз людям отказываете зря, Наум Моисеевич. Все имеют юридическое право на защиту». «Ну, одно дело невиновного спасти, другое виноватого выгораживать», — ответил Наум. «Ай, прикинусь лаптем идеалистам Пусть поиронизирует над моими архаичными убеждениями. Легче будет вывести беседу на тихвин хе хе, -хе. усмехнулся Леонидов, снисходительно глядя на Наума снизу вверх. «Вы прямо как в нравоучительных книжках рассуждаете. Если чел башляет, надо его обслужить, и неважно, виновен он или нет». «Мне вот даже интереснее такие дела, где у следака вся доказуха на руках. Клиента с поличным взяли, а я делаю им козью морду и вытаскиваю чела». Сдержав желание вмазать беспринципному цинику по самодовольной морде, на ум терпеливо слушал, как тот, пыхтя вонючим вейпом, иронизирует над показаниями свидетелей обвинения и о том, как легко запутать свидетеля и сбить с толку. Вернувшись в лобби, Гершвин заказал еще по одной порции макалана под горячее, не помешает для аппетита. «Эли тот чел, я, кажется, догадался, о ком вы говорите». Петр с энтузиазмом зачавкал карбонарой. «Помню это дело, он в нашем головном офисе работает, толковый безнер. Любую сделку так провернет Люба дорого». Конечно, начальство велело его вытащить, вот что значит профессиональная репутация. Там было дело труба, все видели, как он в ту скорую вломился. На понтах весь западло ему было остановиться, хотел показать, лохи, мол, пропускают. А он крутой и в виду имел все лоховозы, пусть они его пропускают. Иерист гикнул с хлюпом, отхлебнул минеральной воды из высокого стакана и запихнул в рот еще одну немалую порцию пасты. «Хотел шиком-блеском прогреметь по провинции!» Пробобнил он с набитым ртом. «Типа пусть все селяне рты разинут на его великолепие». Да сверкался Дурила, тут же в бане его менты повязали. Кто-то номер его машины сфоткать успел, кто-то в отделении звякнул, что видел, в какую сторону джипарь поехал. «Э, готово, здрасте, приехали, пройдемте». Когда они вышли к урнам пепельницам под навес у парадного крыльца в следующий раз, Леонидов снова завозился с вейпом. Но руки уже ощутимо подрагивали, и электронная забава Леонидова вывернулась из непослушных пальцев и упала в урну. «Вот да блин! Не вылавливать же оттуда!» Сокрушенно пробормотал юрист эко-вкусно. «Наум Моисеевич, сигареткой не выручите?» «Ага, дайте глоток воды, а то так есть хочется, что переночевать негде». Наум протянул ему пачку. «Ладно, пусть жрет икру со стейками и пьет виски за мой счет, курит мои сигареты. Но за это я из него выжму все, что он помнит о тихвинском деле. Проверну как трусы в стиралке в режиме девятьсот оборотов». «Ух, крепкие же ваши сиги!» Просипел Леонидов, чуть не подавившись первой затяжкой. «Да, Гошка — тот еще геморрой. Нет, конечно, мужик он неплохой и дело свое знает, все сделки у него хорошо, прибыль фирме приносят. Но у него такое шило в заду, что регулярно приходится его из какой-нибудь передряги вытаскивать. То его сыночек в школе накуролесил. И надо училку за замечание приплющить так, чтобы директор с нами согласился, а не с ней. То Гошкину жену с мелкими двойняхами в поликлинике не пожелали пропускать без очереди». Эгошка-порявец кулак показал, мол, не пустите вперед мою жену, без зубов домой пойдете. Они заяву накатали за угрозы, и снова выручай, Петя. То вздумалось ему, блин, за рулем выпендриваться. скривился юрист эко вкусно. «И перед кем он там так форсил? Перед монашками, что ли? Он ведь скорую эту аккурат возле женского монастыря пришиб». «Да, ничего сложного, в принципе». Бесхитро сновещал он после следующей порции Маккаллана. Врач участковый, у которого Гошка на учете, чел с пониманием оказался. Тут же и справочку о травме сделал с нужной датой и показания дал, мол, да, было дело. После такого сотрясения чел может и отключиться по ходу на пару сек. Со следаком тоже удалось толковаться ему как раз не хватало малеха на новую квартиру. Он и согласился, что Гошка за рулем ненадолго отрубился. «А уехал это аффект, короче», — пропыхтел стремительно хмелеющий Леонидов. «Типа в шоке был, не соображал». Сдерживая желание мокнуть юриста пьяной ухмыляющейся физиономией в тарелку со стейком, на ум хмыкнул. «А потерпевших-то зачем обгаживать было? Я бы на месте судьи спросил, что, если врач жене изменял с медсестрой?» А фельдшер иногда бакшиши брал, можно их средь бела дня с дороги сносить. «Так кто вы?» Леонидов наколол на вилку сразу весь стейк, рассыпая по тарелке кружочки грибов, картофели, капая вокруг соусом. «А этот селянин только глазами хлопал». «Знаете, такой прием — встречный пожар. Прокурор не поленился нагошку Гошку инфу насобирать. Типа и пьет, он и гуляет, и гайцы его каждую неделю за нарушение ПДД штрафуют. А я им хобана в ответку. Знаете, так часто делают». Усиленно жуя мясо, замычал Леонидов. «Ну, скажем, девчонка на парня заяву пишет, мол, изнасиловал, экспертизы там то да сё». А умеючи можно доказать, что либо она сама навязалась, замуж хотела, а когда он ее послал, отомстила. Либо что она уже со всей кругой потрепалась, либо спровоцировала. Любку короткую носила, красилась ярко, шлялась допоздна. Парень не подумал, что такая чува сама не прочь. Сидела бы вечерами дома в длинном платье, Тургенева читала. Никто бы и не польстился. «Можно так вообще повернуть, что Девуля сама виноватая, кажется?» Загигикал, чуть не подавившись Леонидов. «Вот я и двинул встречную атаку, чтобы накал страстей понизить. Срабатывает безотказно». Mm, «Ну, ясно». Наум взял со стремительно пустеющей сырной тарелки кусочек сыра с крекером. «Сами, мол, виноваты, не надо было взятки брать и жену обманывать, а пациентку и так не довезли бы, так что не беда, что в них джипак врезался, верно?» «Типа того!» Снова откусил огромный кусок мяса Леонидов. Его манера говорить с набитым ртом уже раздражала на ума «Ай, как будто его в детстве не учили культуре поведения за столом. Я уже лет в пять знал, сначала нужно прожевать и проглотить то, что у тебя во рту, а потом уже говорить. Бубнит, чавкает, изо рта крошки и капли разлетаются. На секунду от еды оторваться не может. А за такие огромные кусищи и локти, разваленные по всему столу, меня лишали десерта, пока не запомнил, что откусывать надо понемногу, а локти возле себя держать. Его же воспитанием явно никто не заморачивался. Гошка, кстати, ехал трезвым. Накатил он уже потом, когда приехал на тусняк, а водила скорой перед выездом пивка хлебнул. Гошка, конечно, борзый, но за рулем ни капли в рот не берет. Себя любит, жизнь свою бережет. Знает, что с пьяну за рулем можно и расколошматиться. Да, еще звонит мне давеча. Кому, мол, ты растрепала а сам весь на измене? Говорю, никому. «А кто, — говорит мне, — записки про это дело кидает, — прошлое в Рашид?» «Спроси, — говорю, — у Ерофеева, ну, следователя Тихвинского. Хотя ему еще меньше резона трепаться, как мы дело вывернули. Квартирку-то он с нашей помощью хорошую прикупил». Довольно хохотнул Леонидов, уже с видимым удовольствием попыхивая на умовой сигаретой. на «Двести квадратов в элитном жилом комплексе». «Это точно не болтал. Гошка сам как накатит, так и пошел языком чесать. А я по пьяни ничего лишнего не сболтну». «М -м, «Ну да, то-то ты сейчас передо мной языком чешешь. Или это на тебя только макал он так действует?» э -э, «С опером были трения». Леонидов запихал в рот сразу несколько крекеров с сырной тарелки. Сильно принципиальный попался, не соглашался с тем, что Гошка сознание за рулем потерял. Все вмешивался, за правду боролся. пришлось тогда припомнить, как он Гошку при задержании мордой в пол приложил и руку ему выкручивал. О, да, Гошка руками махать пытался, права качать, и мы тогда уже выпили, тормоза немного поутратили. А по закону все равно мент не имеет права чела мордой пол бить и матом крыть. Справочку приложили о об побоях, ребята все подтвердили, девчата наши тоже в свидетели пошли. у дядя, клади ксиву на стол и ори сколько хочешь о своей правде на бирже труда». И... у дядя, клади ксиву на стол и ори сколько хочешь о своей правде на бирже труда». Торжествующий щелкнул языком Леонидов. «Эти девчата что угодно подтвердят, если им заплатят». — хмыкнул Наум. — Странно, что им вообще разрешают свидетелями выступать. — Обижаете? Что же они, не гражданки, что ли? — Гражданки. — И права гражданские те же, что и мы с вами имеют. Или вы считаете, что если девка шалава, то и не человек? дискриминацией занимаетесь. Шутливо погрозил Науму пальцем Леонидов и с сожалением посмотрел на пустые тарелки. «А если бы их не допустили, я бы кое-кого за дискриминацию привлёк бы. Э, алё, халдей, убери и тащи десерт с кофе». Официант убрал пустую посуду и подал чизкейк, мороженое, термису и кофе. На блаженно растёкшегося постулу и осоловело таращившего глаза Леонидова он покосился неодобрительно. «С родственниками проблем не было!» — вальяжно вещал Пётр на перекуре перед сладким. Восемь порций выдержанного виски привели его в благодушное состояние в стадии любви ко всему миру. Что они против нас могли? Повозмущаться немного, покудахтать про беспределы и баста? Кто мы и кто они? О, девки той вообще отец лет десять как свинтил куда-то в Карелию, на турбазе пашет. Дорожки метет и сортиры моет. Мамаша бутылками торгует, ну и остальные тоже пролетариат. «Куда им с нами тягаться?» Легкая хмельная дымка после компарии восьми порции макалана мгновенно улетучилась из головы Гершвина. «В Карелии?» — спросил он. «А где именно?» «А я почем знаю. Хрен ли мне их не камни до болото с комарами. Ха -ха, пусть от них лопуш не обалдеет», — хохотнул Леонидов. «Но че, докурили, пошли в зал. Кофе стынет, коньячок греется». За столом он хлопнул порцию коньяка залпом, как простецкую водку в третьесортной рюмочной, и замахал рукой. «Эй, Халдей, повторить!» «Сроду я в Карелии не бывал», — обратился он к Науму. «Я не понимаю, зафигам туда огошку понесло?» Он всегда, как нормальный, на юге отдыхал на море греция Испании, Египет, на худой конец Сочи, там Геленджик, Адлер, ну, Ялта еще. А тут с чего-то попер комаров кормить. Леонидов проворно умял мороженое и выглотал вторую порцию коньяка. Эй, тыщи на пасашок. Он нетерпеливо забарабанил пальцами. О, озадачил Гошка, сроду его эта палаточная романтика не вставляла как и предполагал наум когда подали счет леонидов полез в карман и сокрушенно сообщил что забыл бумажник в офисе э не будет ли так любезен наум моисеевич если бы не необходимость я бы тебя пенделями в офис погнал за бумажником что бы ты слишком долго не ходил мне задолжавший допускай да я нынче добрый могу и забыть должок «А перюга еще этот тихвинский», — припомнил Леонидов, когда они курили в последний раз у парадного входа Каринтии. «Я его пару недель назад на сенной повстречал, прямо как в плохом кино. Сразу его узнал, и он меня тоже. Зыркнул, как будто порвать хотел, и в метро дриснул. Я в деловой центр на сенной шел, а оттуда выходил. «Это еще злиться. Сам виноват, договариваться надо было уметь». «Хм, деловой центр на Сеной. Что там делал бывший тихвинский полицейский? Похоже, не зря я угостил этого Робина Бобина Барабека шикарным ужином и вдобавок скормил ему десяток сигарет. Наел и напил он за двоих, но зацепку для Ники все-таки дал. И не одну. Итак, отец Елизаветы Кокиной работает на карельской турбазе. Где именно?» И Болдырева убили тоже на карельской турбазе. Почему Болдырев изменил своим привычкам и поехал отдыхать на север, а не к морю? А что делал на сенной бывший полицейский, несложно проверить. Проводив глазами Леонида, воплюхнувшегося в такси, Наум закурил последнюю сигарету из пачки и забегал пальцами по экрану телефона. «Что там у нас на сенной? Ага». Турфирма, которая организовывает в том числе поездки в Карелию. Совпадение. Если так, то очень интересное. «Ника», — сказал Наум, дозвонившись до Орловой, — «кажется, ты права. Не все так просто в этом островном деле. Очень может быть, что отец погибшей в Тихвине Роженицы работает именно на кайон -Саари. И оперативник, которого по жалобе Болдырева выставили с работы, недавно посещал деловой центр на Сенной, где расположен офис турфирмы. Да-да, той самой, где ты покупала себе тур. Вот тебе и вау. Э, не только инфу, я хоть кого достану, если надо. Да, немного выпил, но это для пользы дела. Нужно было разговорить парня, которому Болдырев звонил с острова насчет анонимок. Видела бы ты, как он выползал от парадной к такси. Господи, ну и публика же. Что юрист, что клиент. Да, это Леонидов, юрист из Эко-Вкусно. Дрог, собутыльник и крыша Болдырева. Нет, о трагедии пока не знает. Ладно, всегда пожалуйста. Удачи!